«Обязательно. Я перезвоню. Сейчас дел по горлу». Закончив разговор, Страйк погрузился в задумчивость, а потом набрал номер другого знакомого, который в отцы годился Энстису, но, условно говоря, шел по жизни противоположным курсом. «За тобой должок, парень», — сказал Страйк. «Требуется кое-какая информация». «На тему». А «Это ты сам скажи. Мне нужно, чтобы легавый клюнул». Разговор тянулся минут двадцать пять. Он прерывался паузами, которые становились все длиннее и многозначительнее. Но в итоге Страйк получил, во-первых, приблизительные адресы два имени, которые записал рядом с теми же конными гвардейцами. А во-вторых, серьезное предупреждение, которое записывать не стал, но принял к сведению. Беседа завершилась на дружеской ноте, и Страйк, широко зевая, набрал номер Уордла. Почти мгновенно ему ответил громкий, резкий голос. «Уордл!» «Да, здравствуйте. Я Корморан Страйк. Мне...» «Как-как?» «Именно так. Корморан Страйк», — сказал он. «Это мое полное имя». А -а -а. сообразил Уордл. «Мне уже Энсти звонил. Вы частный сыщик? Энстис говорит, вас интересует Лула Лендри?» <сосит> «Именно так», — повторил Страйк, подавляя зевок и разглядывая роспись потолка, сцену разнузданной вакханалии, в которой он при более внимательном рассмотрении узнал праздник фей, сон в летнюю ночь, человек со слиной головой. «Но мне, по правде говоря, нужно посмотреть дело». Ордл хохотнул. <сосит> <сосит> «Я тебе по жизни ничего не должен, приятель». У меня есть информация, которая может тебя заинтересовать. Вот я и подумал, что мы сумеем произвести обмен. Наступила короткая пауза. Я так понимаю, все остальное не телефонный разговор. Совершенно верно, ответил Страйк. Где бы ты предпочел посидеть за пинтой пива после трудов праведных? Черкнув название паба, расположенного вблизи Скотланд-Ярда, Страйк подтвердил, что ровно через неделю... Если уж раньше никак, его, в принципе, устроит, и отсоединился. А ведь так было не всегда. Всего пару лет назад он имел право, когда вздумается, допрашивать свидетелей и подозреваемых, в точности, как сейчас этот Уордл. Время его ценится намного дороже чужого, а потому он сам определяет дату, место и длительность любой встречи. В точности, как Уордл, Страйк раньше ходил в штатском. И его грела близость к командованию и престижность службы. А нынче он, хромой черт в жовной рубашке, вынужден пускать в ход старые связи, только чтобы заключить сделку с этим юнцом, который раньше почел бы за честь ответить на его звонок. «Жопа сказал Страйк в гулкий высокий стакан. Третья пинта прошла так славно, что он даже не заметил. У него задребезжал мобильный, звонили из офиса. Не иначе как Робин хотел ему сообщить, что Гелеспи требует денег. Страйк перенаправил звонок в голосовую почту и, обракинув в рот последней капли, вышел на улицу. В воздухе было ясно и свежо. На мокром тротуаре поблескивали лужи, которые вспыхивали серебром от движения легких облаков. Страйк опять закурил и еще немного постоял у дверей паба тотным, наблюдая, как рабочие ходят кругами у на проезжей части. Докурив, он неторопливо побрел по Оксфорд-стрит, чтобы временные решения уж точно убрались из конторы и дали ему возможность завалиться спать.